Глава 6. Делир Ренорский. Совещание шло уже не первый час. За окнами большого зала давно стемнело, но к общему решению, устраивающему всех, мы до сих пор так и не пришли. И вряд ли придем. По крайней мере, не сегодня точно. Все слишком устали, а озвученную информацию еще нужно как-то переварить, осмыслить. Нет, я, конечно, понимаю, что отцу хочется как можно скорее разобраться с возникшей проблемой, но не думаю, что день или два сыграют существенную роль. «Мне кажется, стоит продолжить завтра», — глядя на отца, проговорил Александр. Неужели хоть кто-то озвучил эту дельную мысль? О то мне уже искренне надоело наблюдать, как спорят министры внешней разведки и внутренней безопасности. Миторы Литок и Денвиш. Они вообще не очень хорошо ладили, если их мнения по какому-то вопросу расходились, что случалось почти всегда, могли доказывать свою правоту бесконечно. Остальные, собравшиеся в зале совещаний, по большей части молчали, обдумывая ситуацию. Но отцу было важно найти решение, и как можно скорее. «Ладно», – кивнул император, недовольно поджав губы, – «но надеюсь, завтра у вас появятся дельные предложения». «Не сомневаюсь в этом», — ответил Алекс, первым поднимаясь из кресла. «Не зря говорят, что утро мудрее вечера». Я посмотрел на него с благодарностью. «Все же хорошо, что в нашей семье есть хоть кто-то настолько спокойный и здравомыслящий. Лучшего кронпринца в империи просто и быть не могло. Себя в этой роли я даже не рассматривал. Что-что, а политика — это точно не мое. Утомляет». Лениво наблюдая за выходящими из зала министрами, советниками и миторами, я вдруг наткнулся на внимательный взгляд чуть раскосых светло-голубых глаз наставника, сидящего напротив. И все мое раздражение в один момент испарилось. Удивительно, но ни отец, ни брат, ни именитые маги из Витроса не имели на меня такого влияния, как этот дракон. Аргаил Лифрид был правителем княжества Имари, входящего в состав нашей империи. Фактически, именно благодаря ему и моей матери, представители его народа, смогли жить на поверхности, а не прятаться под землей. Но это давняя история. Хотя иногда мне казалось, что он взялся за мое обучение исключительно из благодарности родителям. Чем еще можно объяснить, что чрезвычайно занятой князь решил лично возиться с пацаном, в котором неожиданно проснулись способности дракона. Вскоре в просторной комнате с большим овальным столом остались только мы с братом, отец и Арго. Поочередно посмотрев на каждого, Алекс прошел к двери, закрыл ее на ключ и щелчком пальцев активировал полок тишины. Наблюдая за его действиями, я не мог сдержать удрученного вздоха. Увы, для нас совещание еще не закончено. Делл, хватит строить из себя утомленного героя. Бросил Александр, одарив меня строгим взглядом. «Между прочим, вопрос, который мы тут пытаемся решить, касается тебя больше других. «Потому что именно мне предстоит воплощать ваше решение в жизнь?» Бросил я в ответ. «Но в этих многочасовых разговорах об одном и том же нет никакого смысла. В любом случае у нас слишком мало информации, а без нее любое ваше решение может стать фатальной ошибкой». «И что ты предлагаешь?» Спросил отец, подперев голову рукой. «Сидеть и ждать, когда гаранцы перетянут на свою сторону всех и мари? Или сразу заявить об отделении княжества от империи? Это чревато большими последствиями. Сейчас драконы служат в нашей армии. Но что будет, если страны разделятся? Учитывая, при каком эмоциональном градусе это происходит? Отец, я могу поручиться за каждого дракона, служащего в нашей армии». Ни один из них никогда не пошел бы на убийство гражданских, да еще и своей страны. Уверен, это кто-то из простых имари. «Такая вероятность есть», – подал голос князь, задумчиво постукивая пальцами по столу. Пострадавшие деревни были сожжены в считанные минуты, но для слаженного маневра нескольких драконов нужны либо годы тренировок, либо звезда. Все драконы, способные образовать звезду, давали клятву защищать империю. Устало ответил я. Ты же сам это знаешь. Дел, клятву можно обойти, проговорил отец, а в его голосе проскользнуло нечто похожее на сочувствие. Я знаю, как ты относишься к своим подопечным, но предателя стоит искать именно среди них. Я сильнее стиснул зубы и отвернулся к окну. Слышать это было горько, а слышать это от отца казалось неприятно вдвойне. Увы, он крайне редко ошибался в своих суждениях. Дел, папа прав», — не смог промолчать Александр. Нападений было три, и в каждом из них драконы действовали очень слаженно, по-военному чётко. Нападали на глухие изолированные поселения, выжигали всё. «Я в курсе», — оборвал брата. А еще мне известно, что центром боевой звезды может стать не только дракон, но и маг. Почему вы не рассматриваете этот вариант? «Потому что людей, способных на такое, очень мало», – спокойно ответил Александр. «Любой из потомков Маркуса Симса, создавшего летунов», – не сдавался я, – «любой Алекс. А всю линию его родственников за тысячу лет до наших дней проследить невозможно». «Ладно». Недовольно согласился крон принц империи. Но давай вспомним нападение на тебя. Здесь-то ты не станешь отрицать, что твои действия просчитали. А значит, тот, кто это затеял, прекрасно с тобой знаком. Он был прав. Но признать это вслух мне не позволила гордость. «Делир, в твоем ближнем круге есть тот, кто работает против нас и империи», продолжил Алекс. «Его нужно вычислить и как можно скорее, ведь ты слышал доклад». Митора Дэнвиша. Люди напуганы. Про нападения на деревню не печатали в газетах и не делали репортажи для кайти Но всем рты не заткнешь. Они боятся драконов и боятся не зря. История ясно показывает, на что способны обезумевшие летуны. Не сравнивай! бросил я, не скрывая раздражения. Помни, Дел. «Если мы не примем меры, начнутся волнения. Агрессия населения коснется не только драконов, но и магов», заявил мой чрезмерно умный братец. Вот не зря дядя прозвал его умником. «Это может привести к гражданской войне. Не стоит забывать про горданцев, которые спят и видят, как бы нас уничтожить. Я вообще ни капли не сомневаюсь, что все происходящее их рук дело». «Согласен с тобой», сказал ему император. Это похоже на их методы. Они любят многоходовые комбинации, но пока у нас нет ни доказательств, ни зацепок, нужно найти тех драконов, которые напали на Делира. Может, тогда что-то прояснится? Есть еще девушка, бросил я, глядя в глаза отцу. Та, о которой ты упоминал в отчете, уточнил папа, думаешь, не совпадение? Если в этом замешаны гарданцы. Они замешаны то слово «совпадение» можно вычеркнуть, — ответил я. Правда, мне все равно, пока непонятно, какой им от нее прок. Тут несколько вариантов, — спокойно проговорил Аргаил. Вероятнее всего, главная причина в том, чтобы подобраться как можно ближе к тебе. Но они не могли знать, что твоя кровь, попавшая в ее организм, сделает девочку частью твоей звезды. Думаю, расчет был на то, что рядом с тобой ее драконья сущность просто активируется. Такое ведь уже случалось, помнишь? Конечно, я помнил. Но тогда мне было всего 15, и я с трудом контролировал собственные способности. В тот раз из-за моей несдержанности задавленной сывороткой драконий ген активировался у целой семьи. А ведь я просто вспылил, когда они проходили мимо. К счастью, Арго был рядом, и ситуацию удалось разрешить без печальных последствий. Вот только в городе стало на 4 летуна больше. Тот, кто заманил тебя в тот лес, знал, что ты заберешь девочку в академию. Как раз в этом тебя можно было просчитать, — добавил князь. «Я не могу убрать ее из звезды», — проговорил я, глядя ему в глаза. «Сейчас это ее убьет». «И не нужно», — покачал головой Арго. «Пусть все остается как есть. Если я правильно понимаю ситуацию, скоро возле этой девочки начнет крутиться кто-то» то в будущем должен оказать на нее влияние. Тот, кто заставит ее исполнить в этой игре нужную роль. «Значит, — я задумчиво провел кончиком языка по острым зубам, — мне лучше всего держаться от нее подальше?» «Ты не сможешь». На лице Арго появилась хитрая улыбка. «Инстинкты не дадут. Она для тебя подопечная. Твоя звериная часть чувствует ответственность за нее» если узнаешь, что нужен ей, то все равно будешь рядом. По крайней мере, до тех пор, пока она не окрепнет, как дракон. «А что потом?» — спросил Алекс, который хотя бы в этой области знал далеко не все. «Умник!» «Потом, если возникнет необходимость, Делир сможет ее отпустить», — пояснил Арго. И, переведя взгляд на моего отца, добавил. «А мы получим возможность узнать, как именно эту пешку собираются разыграть горданцы». Карина Амбер Иногда в жизни бывают ситуации, когда кажется, что все ужасно плохо и хуже просто некуда. К общей апатии добавляется чувство безнадеги, грусти, одиночества, душа рыдает, мысли переполняет жалость к себе. И в такие моменты очень важно просто найти силы оттолкнуться от дна собственной эмоциональной ямы и выплыть из такого состояния необходим рывок, хотя бы один, но сделать его может не каждый. Я смогла, хотя, наверное, выплыла на чистом упрямстве. День за днем заставляла себя вставать с постели, отправляться на занятия с профессором Тьори, исполнять задания Кайра Рана. и в какой-то момент поняла, что не так уж все это и сложно, а может, просто привыкла. Первую неделю было тяжело и физически, и морально. Во вторую, тело начало привыкать к нагрузкам, и я даже стала получать от тренировок некое странное удовольствие. В третью, установленный наставником режим стал настолько привычным, что возникло ощущение, будто я так всегда жила. Но самое главное, мне удалось научиться самой контролировать внутренний огонь. Нет, под прямыми лучами селимы я все еще чувствовала себя не очень хорошо, но теперь хотя бы могла обходиться без вмешательства наставника. Да, я приняла изменения в собственной жизни, но от желания вернуться домой не отказалась. Мне было проще думать, что все происходящее вокруг — это такое необычное развлечение или приключение, временное, которое скоро закончится. И как только перестала противиться происходящим переменам, мне стало гораздо легче их воспринимать. На самом деле мне очень помогла Люси, хотя ее помощь выглядела своеобразно. Она не жалела меня, не пыталась подружиться, не лезла в душу. Но видя, что я в очередной раз скатываюсь в апатию, Люсильда всего парой метких фраз умудрялась возвращать меня обратно в нормальное, пусть и раздраженное состояние. К примеру, видя, что вот-вот расплачусь, она говорила, что веду себя как аристократическая тряпка. Когда я уставала и, постановая от боли в мышцах, лежала на кровати, она предлагала сразу отправиться в лазарет, чтобы не мозолить ей глаза своей больной тушкой. Если я отказывалась от еды, она пожимала плечами и просто выбрасывала мою порцию. Если я вспоминала дом, балы, прошлую жизнь, Люси разворачивалась и делала вид, что ей все равно, и она не собирается слушать о таких скучных вещах. Поначалу я считала соседку недалекой грубиянкой, но потом поняла, что именно ее колкости не дали мне окончательно утонуть в собственной печали и, признав это, в корне изменила свое отношение к ней. Можно сказать, что с этого момента и началась наша настоящая дружба. По мере приближения осени почти пустое женское общежитие начало наполняться жильцами. От комендантши я узнала, что во всей академии числятся всего 72 девушки, и это на 350 парней. Большинство кадеток учились именно на целительском факультете, куда меньше на остальных факультетах, а уж среди летунов я вообще была единственной. Во многом из-за этого моя персона вызвала немалый интерес среди соседок по спальному корпусу. Ко мне приходили знакомиться, проявляли дружелюбие, делились привезенными из дома сладостями. Осмотрели на меня и вовсе как на диковинку. Поначалу это даже льстило, потом начало раздражать. В итоге я просто привыкла, приняла происходящее как должное. Неудивительно, что к началу нового учебного года я умудрилась обзавестись огромным количеством знакомых и приятельниц. Отдельным костяком выделялись те немногие аристократки, что тоже учились в академии. Они сразу узнали во мне свою. «Я тоже была искренне рада встретить здесь людей своего круга». Саманта, Доминика и Велена жили в конце коридора на нашем этаже. Все они прибыли из разных уголков империи, все являлись представительницами аристократических родов, а учились на факультете целительства, но на разных курсах. Негласным лидером в их компании считалась Доминика, как самая старшая – Именно она как-то вечером подошла ко мне в столовой и предложила свою помощь и покровительство. Помню, сначала мне очень хотелось отказаться, но когда молодая леди с невозмутимым видом сообщила, что такие, как мы, должны держаться вместе, я почему-то приняла ее предложение. У этих девушек была традиция. Каждое воскресенье они организовывали для себя своеобразные светские мероприятия, иногда обычные чаепития, Иногда прогулки, иногда пикники. Бывало, к ним присоединялись парни, кадеты из аристократических родов, и тогда юные леди буквально расцветали. Для них такие события являлись островком привычной жизни, оставшейся где-то за забором академии. Однажды я спросила Саманту, самую тихую и скромную из этой компании, как она вообще попала в академию. А девушка в ответ просто пожала плечами и сказала, что видит в помощи военным свое призвание. Оказалось, в войне с Горданией, погибли ее бабушка и дедушка. Он командовал отрядом стрелков, она была магом-целителем. Понятное дело, что Саманта старших родственников никогда не видела. Война закончилась 27 лет назад, но ей о них часто рассказывала мама. И что удивительно, никто даже спорить не стал, когда молодая наследница графства рокс решила учиться в военной академии. Другие девушки тоже имели свои причины поступить сюда, но все они пришли к этому решению сами, а вот у меня, увы, выбора не было. Хотя все же наши ситуации нельзя сравнивать. Они отучатся, может встретят здесь своих будущих мужей, или после окончания академии несколько лет поработают в госпиталях, потом вернутся в родные пенаты. А что ожидает меня? Даже думать не хочется. Через два дня после знакомства эти молодые леди стали уговаривать меня перебраться в их комнату. Утверждали, что мне будет проще среди равных. Я поначалу согласилась, даже отправилась собирать вещи, но быстро передумала. Как ни странно, но мне показалось предательством покинуть язвительную Люсильду ради троицы воспитанных аристократок. Так я и осталась на старом месте, пообещав себе, что подумаю о переезде позже, когда объявятся еще две наши соседки. Кто знает, может мы с ними не уживемся. И тогда я с чистой совестью переберусь к Доминике, Саманте и Велении. Кстати, Люси называла этих леди моей свитой, а меня крестила королевой драконьего факультета. Учитывая, что я там была единственной девушкой, этот титул даже оспорить было некому. Правда, моя жизнь не особенно соответствовала королевской, но это меня не сильно волновало. В остальном же все тоже наладилось. Я прочитала несколько книг по теории магии, и благодаря урокам профессора Тьори теперь могла концентрировать энергию огня на собственной ладони и превращать ее в горящий шарик. Еще я почти научилась плавать. Медленно и недолго... Но уже это можно считать огромным достижением. Мое тело стало сильнее, выносливее, мышцы после тренировок больше не болели, да и Кайр с раном были мной довольны. И только один момент оставался неизменным. Перекинуться в дракона я так ни разу и не смогла. К моей тихой, но большой радости. Сегодня, в последний вечер уходящего лета, в очередной раз, явившись на тренировку к лорду Тьори, я решила снова задать ему волнующий меня вопрос. «Профессор, а что будет, если я так и не научусь оборачиваться?» Спросила, привычно разместившись на деревянном настиле. Наставник смерил меня нечитаемым взглядом и тоже опустился напротив. Сегодня он был без пиджака, в одной светло-голубой рубашке, а привычные строгие серые брюки заменил на свободные бежевые штаны. Если честно, раньше на наши занятия он приходил исключительно в классическом костюме, а в этот раз почему-то решил изменить своему правилу. «Ты научишься», — ответил мужчина, а в его взгляде появилось нечто похожее на сочувствие. «Жаль, что я не смог повороть твое упрямство» ведь мы оба понимаем, что именно оно – причина всех неудач с оборотом. «Признаю, не позволяя звериной сущности взять верх, ты поступаешь верно, но ведь не даешь ей вообще никакой свободы, давишь» – загнала так глубоко, что даже мне теперь сложно до нее достучаться. «Разве это плохо?» – с недоумением спросила я. «Ведь получается, если продолжу в том же духе, то она никогда не вырвется». Значит, я не перекинусь и не стану драконом, ведь именно так действуют блокирующие сыворотки. Нет, профессор отрицательно покачал головой. Сыворотка влияет на генетическую структуру, блокируя начало перестройки организма. И мари не желающие перекидываться, принимают ее в юности. И ты, вероятнее всего, тоже пила такую. Но из-за и его крови изменения в тебе все равно произошли. Ты, Кари, уже дракон а всегда держать звериную сущность под контролем просто не сможешь. «Вы меня недооцениваете», — ответила гордо, скинув голову. «Я готова доказать». Он поднял ладонь, останавливаемую тираду, и ответил. «Наоборот. Поверь, я в полной мере оценила твой потенциал и твою принципиальность. Отчетливо осознаю, что ты сделаешь все возможное, чтобы никогда не выпустить собственную драконицу на свободу, но...» Он вдруг замолчал и сделал вид, будто не собирается продолжать. Но посмотрел так многозначительно, что меня едва не начало трясти от любопытства. И все же я терпеливо ждала его пояснений. Минуту, две, пять. «Что, но? Продолжайте!» Потребовала, начиная терять терпение. «Профессор, договаривайте, коль начали. К чему эта загадочная секретность?» Ответом мне стала легкая улыбка. Лорд Тьори все так же смотрел мне в глаза и, казалось, наслаждался моим нервным состоянием, будто видя, как раздражает эта его неуместная скрытность, искренне развлекался. «Вы издеваетесь?» — выпалила готовая подняться на ноги. И снова молчание, которое сопровождалось сочувственным видом. «Ну и как на такое реагировать?» «Нет», — наконец сказал мужчина, — «просто хочу наглядно показать тебе кое-что». «И что же?» – рявкнула я, чувствуя, как внутри чуть сколыхнулся привычный уже огонь. Правда, так же привычно поспешила его потушить. «Вот это!» – он указал пальцем на меня. «Любые эмоции вызывают всплеск энергии, и чем они сильнее, тем сложнее удержать контроль. А ты, Карина, при всей напускной холодности, девушка эмоциональная, порывистая». Меня радует твой уровень самоконтроля, но даже ты можешь сорваться. Тогда оборот произойдет сам собой. И чем позже это случится, тем сложнее тебе будет снова стать человеком. Отчасти именно по этой причине парни и Мари проходят первый оборот в 10 лет. Детская психика более гибкая. В его словах был смысл, но они натолкнули меня на закономерный вопрос. Если это могло помочь совершить оборот... «Почему вы никогда не пытались вывести меня на эмоции?» — спросила я, глядя на своего наставника. «Увы, у меня иные методы. К тому же передо мной стояла другая задача — научить тебя оборачиваться самостоятельно, а не под чужим воздействием». И как-то по улыбнувшись, добавил, «Ты в любом случае станешь драконом. Этого не избежать. Но теперь у тебя будет другой учитель». «А вы...» От такого его заявления мне стало не по себе. У меня свои обязанности. Я преподаватель, и завтра новый учебный год начинается не только у студентов. К тому же в Академии есть немало других кадетов, которым нужна моя помощь. Для тебя, Карина, я сделал все, что мог. Внутренний огонь ты контролируешь, азы магии знаешь, в Академии освоилась. Жаль, главную свою задачу я выполнить так и не смог». И от его слов и легкой грусти в голубых глазах мне стало по-настоящему стыдно. «Простите», — проговорила, — виновато понурив плечи. «У вас будут из-за меня неприятности?» «Нет», — по-доброму усмехнулся он. «Думаю, племянник и не рассчитывал, что с тобой будет легко». «Племянник?» — уточнила, не совсем понимая, о ком речь. «Делир», — пояснил профессор. А заметив, как у меня от удивления округлились глаза, даже широко улыбнулся. Не знала? Он сын моей старшей сестры. Вот это новости! Получается, тут со мной целый месяц занимался брат императрицы? Даже не подозревала, что имею такие высокие знакомства. Но ты ведь помнишь, что в стенах Академии нет титулов? Сказал мужчина. Для тебя, как и для всех остальных кадетов, я профессор Тьори. Делир же вообще очень не любит, когда его здесь кто-то называет «Ваше Высочество». Он за это сразу вручает три наряда в очереди. «Зачем вы мне это говорите?» «Чтобы знала», — пояснил профессор. «И еще Карина. Постарайся вести себя с ним проще. Слушай его и ни в коем случае не спорь. У Делира сложный характер, и если воспитывать парней драконов это только помогает, то с девушкой...» Он вздохнул. С девушкой Летуном на пороге первого оборота Делу сталкиваться не приходилось ни разу. «Его методы не всегда гуманны», но точно действенны. «Звучит как-то нерадостно», — кисло проговорила я. «Но вы так уверены, что ему будет дело до занятий со мной?» «Ты в его звезде», — пожал плечами мой теперь уже почти бывший наставник. «Кстати, приятно удивлен, что ты никому об этом не сказала». «Теперь пришла моя очередь пожимать плечами». «Да, не сказала. Я вообще старалась ни с кем не говорить о луче и о том, как на самом деле оказалась в академии». Конечно, меня часто спрашивали, почему решила стать драконом. Ну а я отвечала уклончиво, рассказывала, что так получилось, почти против моей воли, и что не особенно желаю оборачиваться. «А кто еще в его звезде?» — задала давно интересующий меня вопрос. «Сама в свое время узнаешь», — не пожелал отвечать профессор. «И вообще, Карина, мы с тобой заболтались. Пусть сегодня последнее наше индивидуальное занятие, но я обязан его провести». И давай все же попытайся хотя бы настроиться наоборот. Я, конечно, попробовала, но уже заранее знала, что не получится. Знал это и наставник, поэтому мне даже не пришлось притворяться, будто стараюсь. Зачем? Если и так ясно, что сделаю все возможное, чтобы избежать превращения в крылатую ящерицу. В общем, занятие вышло информативным, но бесполезным. Признаться честно, у меня сегодня совсем не получалось думать о собственной драконьей сущности. Ведь завтра официально начинался новый учебный год, а сегодня... Сегодня Кайр и Ран позвали нас с Люсильдой отметить окончание каникул. Они обещали нам настоящие студенческие посиделки с танцами и вкуснейшим вином. Говорили об этом с таким энтузиазмом, будто речь шла о лучшем празднике в мире. Но как я могла отказаться? О собственной звериной сущностью разберусь как-нибудь в другой раз. Или, может быть, случится чудо, И Луч решит, что я достаточно освоила самоконтроль и все-таки отпустит меня домой к родителям. Ах, мечты, мечты!